Глава десятая Заказуха Ярый занимался еще с юности. С тех пор много воды утекло, и он здорово изменился. Случалось, и руки в крови были, и воровством не брезговал. Всегда свою работу выполнял тщательно и чисто, ни одного провала ни разу не споткнулся. Работать с Вербицким он бы не стал никогда, ни за какие деньги. Ненавидел и презирал этих паразитов, жирующих за счет чужих жизней. Но появилась она, и он потерял разум. Нет, не влюбился, не захотел поиметь ничего такого, но ему требовалось выкупить ее, вытащить из паршивого гадюшника. Ни ее это место, не ее работа. Там все не ее. Зная, что снова будет истязать бессонница, завернул сразу же в клуб Эльвиры. Та радостно встречала его у порога, приняла пальто. Твоя красавица ждет тебя! Не знаю, что ты с ней сделал, но она вдруг стала послушной и тихой. Хорошо, пусть нам принесут ужин и выпивку. Через пятнадцать минут все будет готово. пропела Эльвира, отходя в сторону. Кирилл поднялся по лестнице, постучал в ее дверь. Спустя несколько секунд она открыла, широко распахнула глаза, будто ожидала увидеть кого-то другого, и сильно удивилась, что пришел он. «Что-то не так? Не меня ждала?» Озвучил свои вопросы вслух. Мало ли, может, у нее еще один поклонник нарисовался. А вот и ревность пожаловала. Все, попал. Не ждала, что приедешь, а кроме тебя никого. Улыбнулась, открыла дверь шире, пропуская его внутрь. Закрыла за ним дверь, прошла к дивану, на который он присел, закинув руки за спинку. «Присядешь рядом?» «Конечно», — улыбнулась она и присела. «Как у тебя дела?» «У меня?» — усмехнулся. «Хоть кого-то волнуют его дела». «У тебя?» «Нормально все. То есть проблемы, конечно, есть, но все решаемо». «Проблема — это я?» — спросила, заглядывая в его лицо. «Дорого за меня берут, да? Ты... ты если не можешь больше платить за меня, не плати. Ты мне ничего не должен и не обязан...» Вздохнул. «Какая же она еще девочка?» Не запятнунная чужими руками, не запудренными баблом мозгами, чистый лист. Дело не в этом. Я хочу тебя выкупить, забрать отсюда. Но дело не в деньгах. А в чем же тогда? Прошептала, оглянувшись на дверь. Это змея Эльвира, да? Это она не хочет меня отпускать. Нет, Лиля. Замолчал на несколько секунд, смакуя ее имя. Эльвира здесь обычная шестерка. Мамка, которая следит за девками и встречает гостей. Есть кто-то покруче, и он не хочет так просто меня отпускать? Что-то типа того. И чего же он хочет? Не думай об этом, я все решу. Обнял ее за плечи, прижал к себе, даже не дернулась. Расскажи лучше, как ты здесь. Никто не обижает. Она пожала плечами. «Да я почти не выхожу. Только тарелки после еды отношу на кухню. Другие девушки меня ненавидят за икру, а Эльвира то и дело с пренебрежением называет маленькой принцессой». «Да, притон тут тот еще. Никогда не задумывался об этом. Девки все в рот заглядывают, готовые раздвинуть ноги, когда им скажут, как им скажут и перед кем им скажут. Не думал, что в таком месте можно найти такую, как ты». Вырвалось у него признание, и повисла неловкая тишина. Лиля засмущалась. «Я обычная, только не для меня». Опять усмехнулся, вспоминая, скольких шалав здесь перетрахал. «Если ты сможешь меня отсюда забрать, что будет тогда?» «А ты чего хочешь?» «Я не знаю. Домой уезжать не хочу. Мама будет разочарована, она ведь так ждала нашей с Артуром свадьбы». Внука в квартиру в столице. В общем, она много чего от меня ожидала. А я эти ожидания не оправдала. еще и в бордель попала. «А со мной останешься?» Вдруг задал вопрос, услышать который не ожидал даже сам от себя. И застыл, ожидая, что она ответит. «А ты бы этого хотел?» «Ты хотела бы?» Уже твершая, с нажимом. «Я хотела бы. А ты?» «Наверное». «Сложно сказать, я не умею красиво говорить, обычно предпочитаю действовать». «Ясно». Сыпив руки в замок так, что они побелели, опустила взгляд на его рубашку. «Как рано. Болит еще? «Уже почти нет. Можно я сделаю тебе перевязку?» «Ну, давай, сделай». Она умчалась в ванную за аптечкой, и через секунду уже сидела с ним рядом. Обработала перекисью, поменяла бинт, затянула его потуше. «Уже заживает?» «Ага, как на псине», — усмехнулся. «Не говори так о себе, ты человек, и человек хороший, чем бы ты ни занимался». «Да уж, знала бы она, чем он занимался, на метр ближе не подошла бы».